Судья не убедил Сурму, но ему не хотелось больше говорить об этом. Надо было вернуться к делу, которое привело его сюда. Юношу беспокоило участь старого Гамадана. "А что будет с Гамаданом, достойнейший?" спросил он и тут же добавил: "Ведь это только начало. Если не помешать ей сагили, она уничтожит лучших мужей нашего воинства. Я не упущу ни малейшей возможности." «Освободить Гамадана?» «Самый верный путь — это обратиться к Новосардару. Но, насколько мне известно, а теперь он совершает объезд стражевых отрядов, он лично хочет убедиться, надежно ли их укрепление, проверить силу и боевую готовность войска. Если он задержится, мы не будем мешкать. Я сделаю все, что в моих силах, посоветую с наместником Ларсы Набилла братом. Это мой старинный приятель, доверься мне». И со спокойным сердцем возвращайся домой. Сурма ушёл, и судья остался один. Мысли его снова невольно обратились к Устеги. Он попытался представить себе его облик. Память послушно восстанавливала знакомые лица, и среди них он отыскивал черты Устеги. Об этом персидском князе говорили очень много. Рассказывали о его большом чувстве к дочери Гумадана, о том, как он верил ей и беззаветно любил. «Я бы и не верил ей, князь!» — усмехнулся судья. «Я бы и не верил!» «Не приходила судить женщина Холмегиила». Погруженный в свои мысли, единомором шел по дорожке меж папоротников Астр и Майорана. Сорвав стебелек Майорана, он растер его в пальцах. Пряный запах, как ему показалось, успокоил его. Куда хуже приходилось тому, кто занимал его ум и воображение. Устига лежал на хапке ячменной соломы в подземелье Барсибского дворца на Бусардара, бездумно уставив с потолок. Неожиданно он приподнялся, ему послышали шаги. Он настраженно ждал, но дверь не отворилась. Поникший снова опустился у стига на свое ложе, Глядя на едва мерцавший к огонец в углу. Желтый огонек дрожал, метался из стороны в сторону, Будто хромоногий нищий. Вот пламя замерло, словно остановилось, Переводя дух, словно устав от вечного мерцания, И снова забилось, заметалось, подобно сердцу у стиги. До каких же пор это будет продолжаться? "Но каких пор", прошептал он. "Когда ж ты вызвалишь меня, мой могущественный повелитель, мой славный тигр?" Шёпот умолк и послышался снова. "Не будет ли это слишком поздно? Подоспеешь ли ты вовремя? Ты, зная, ждухом я твёрд, но тело моё день ото дня слабеет в духоте и сырости подземелья. Поспеши же, мой царь, поспеши!" Шёпот ненадолго смолк, и опять Если б ты видел, как прочны эти стены, ты бы признал, что голыми руками их не скрушишь. Ты должен, должен прийти, мой царь, я все еще верю, что любовь одолеет ненависть, правда одолеет ложь, а справедливость — произвол. Он встал и медленно подошел к огню. На стену и потолок легла тень от его головы и плечи. Высоко под самыми сводами виднелась узкая забранная решеткой щель. Устига часто пел, чтобы хоть голос его выбрался наружу, на вольный бескрайний простор, хотя бы голос, если не он сам. Мысль его непрестанно искала выхода, а голова гудела от напряжения. Тщетные усилия. Он не мог себе помочь и чувствовал, что мысль рвавшийся на волю разбивался о стены темницы, словно ослеплённый и горлится. Единственным человеком, с кем ему разрешалось видеться и с кем он мог перемолвиться, была старая рабыня Тека. Но та скупилась на слова, и устига не на шутку опасался разучиться говорить. Время от времени он спрашивал её, когда меня выслушает великий набусардар? Не знаю, господин отвечал рабыня: "Что там наверху? Война или мир? Не знаю, господин". Он пробовал заговорить о другом и однажды сказал ей: "Говорят, прежде в молодости ты была подругой табы сестры Синиба. Если ты любишь её, исполни одну мою просьбу".